Зверь. Не знал, что Романовы решили записаться в шестерке к новому императорскому блестителю, прорычал Владимир Дмитриевич, пытаясь продавить защиту своего противника. Этому ублюдку Кеангу Тан каким-то образом удалось заманить на свою сторону чертова бастиона, еще одного в н е р а н г о в о г о одаренного. Но Шуйские никогда не враждовали с Романовыми. Неужели это все из-за того, что Яна надрала задницу внуку Бастиона? Его появление было по-настоящему дерьмовым. Зверь не сможет так быстро разобраться с этим противником. В том, что сможет, он не сомневался. Ни одна защита не сможет надолго сдержать зверя. Но в это время он будет не в состоянии помочь остальным. Им придется сражаться без его помощи. И неизвестно было, кого еще смог переманить на свою сторону ублюдок Тан. Романовы никогда не были ничей шестеркой, и кому как не тебе это знать, старый ш е л у д и в ы й пес. До сих пор, наверное, локти кусаешь, что отец отказал тебе и отдал сестру за Воронцова. С чего мне жалеть, когда через поколения все само встало на свои места? Моя внучка отделала твоего в ы к о р м ы ш а даже не поняв, что это такое перед ней было. После этих слов лицо бастиона покраснело, и он обрушил на зверя серию ударов каменными пиками, что вылезали прямо из земли. Предсказуемая атака, которую Владимир Дмитриевич смог избежать довольно легко. Пики даже немного помогли ему, угодив в защитный барьер бастиона. Выходит, что зверь был прав. И Романов действительно явился сюда, чтобы отомстить за опозоренного внука. Ничего, сейчас мы разделаемся с вами, и твоя Яна сама все поймет, когда мой Мишка будет забавляться с ней, а потом он переломает ей все кости, в точности, как она это сделала с ним на турнире. О, так он еще не сдох? Удивился зверь, собирая силу для сокрушительной атаки. Я думал все. Оказывается, Романовы смогли раздобыть денег на хорошего целителя. Должно быть, пришлось продать половину имущества. Могли бы к нам обратиться. Мы так и быть помогли бы вам кинуть клич по стране, чтобы собрать денег на лечение ущербного Мишки. Ну и тебе на похороны, раз ты осмелился сунуться к нам. Защита бастиона исчезла. И он бросился в бой, пытаясь достать Владимира Дмитриевича сокрушительными ударами кулаков, закованных в камень. Один такой удар может прикончить перворангового о д а р е н н о г о но зверь не такой слабак. Его тело покрыло красная пелена, а пальцы оканчивались энергетическими когтями. Эти когти неплохо справлялись с камнями Романова, отрезая от них большие каменные куски. Но все повреждения мгновенно восстанавливались, поэтому необходимо было добраться до тушки потерявшего страх князя. Звери б а с т и о н обменивались ударами, совершенно не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Но никто даже близко не собирался подходить к ним. Встретились два монстра, сила которых могла уничтожить все поместье, чем они сейчас и занимались. Они нападали друг на друга, не позволяя применять мощные техники, и только благодаря этому не наносили серьезных повреждений местности. Зверь был гораздо быстрее своего противника и вскоре начал теснить его. Первый удар Романов пропустил, когда запнулся о тело одного из защитников поместья. Кровавые когти зверя должны были вырвать глотку бастиону, но вместо этого... Наткнулись на очередной слой защиты, мгновенно появившийся в месте атаки. Даже зверю понадобится несколько ударов, чтобы пробить эту защиту, а для этого необходимо полностью подавить сопротивление бастиона. Идеально будет загнать его в какую-нибудь ловушку и лишить подвижности, а там уже не спеша можно будет вскрыть эту консервную банку. А еще лучше подогнать его к восьмой. И тогда вся х в а л е н а я защита Романовых испарится. Для Владимира Дмитриевича это было не проблемой. Он не прочь помахать кулаками и без использования силы. Но сколько он не искал, так и не смог найти девчонку. А между тем дела у Шуйских явно шли не лучшим образом. Больше двадцати перворанговых о д а р е н н ы х уже находились на территории поместья, и это многократно превышало силы защитников. А такую л ю д и к и а н г о в л о б Ушуйских были все шансы отбить эту атаку, но заброс бойцов прямо на территорию поместья помножил с я шансы на ноль. Очередная атака бастиона откинула з в е р е н а участок, где лежало несколько десятков тел, превращенных в куски обугленного мяса. Времени тянуть дальше не было. С каждой секундой погибает все больше людей, присягнувших Шуйским. Сила уже была собрана достаточно, чтобы применить сильнейшую технику зверя. Сейчас ему будет безумно больно. Сила вырвалась наружу, и тело Владимира Дмитриевича начало стремительно меняться. Он применил технику, за которую и получил свое прозвище. Яростный рев пронесся над округой, заглушая звуки боя и вселяя страх в сердца всех, кто его слышал, всех, кроме Романова, которому также хватило времени, чтобы превратиться в монстра. Огромный каменный исполин возвышался над поместьем Шуйских и был готов превратить своего противника в лепешку.